приближались к противоположному берегу, и там пускали стрелы в защитников города, толпившихся на стенах. Заметив приближение передового отряда татар, задвигались пешие воины, а русские всадники смело бросились навстречу врагам. На льду начались яростные схватки. Киевляне бились доблестно, поражая короткими копьями, сверкающими прямыми мечами или топорами с длинными рукоятками, налетающих на них татарских всадников батухан спросил своего опытнейшего в воинском деле советника субудай богатура как по его мнению нужно дальше повести осаду города вижу что и в киеве у русов нелегко будет покорить ответил одноглазый всегда мрачный старик вспомни что и рязань и ульдимир у русы бешено защищали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 Не для чего, бесполезно проливать священную монгольскую кровь. Надо выжидать и взять город измором. — Ты никогда не был и не будешь полководцем, отметил угрюмо с презрением Батухан. — Субудай-багатур, почему медлят наши стенобитные тараны? — Они скоро должны прибыть, — сказал подошедший китайский строитель литунпо Но сейчас тараны пустить на лед нельзя. Сперва для них нужно приготовить прочную переправу иначе они своей тяжестью сломают вот и провалятся на дно реки. Субадай богатур отдал распоряжение нукерам, и вскоре к берегу подошла толпа пленных кипчаков, которых монголы подгоняли, подкалывая копьями. Пленные стали разбирать бревна, лежавшие на берегу, переносить на лед и устилать ими путь на другую сторону. Недавно еще нарядные кипчаки, теперь одетые в жалкие лохмотья, имели крайне измученный вид.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 Вскоре через реку, по уложенным на льду бревнам, поползли два камнемета и пробивной таран. Каждое сооружение тащили десятки быков. Сбоку шли, подгоняя животных, толпы пленных, и в опасных местах подкладывали под колеса колья и доски. Батухан пожелал увидеть пленных киевлян, захваченных на другом берегу. Нукеры помчались к месту схватки, набросили набившихся русских воинов Арканы и приволокли их по льду к шатру своего владыки. Батухан с любопытством рассматривал лежащих перед ним русских. Под ударами плетей они с трудом приподнялись. Первым был рослый воин в овчинном полушубке. Он пошатывался и держался за плечо другого пленного. Дерзко и со злобой смотрел он на всех и отвечал неохотно на вопросы толмача. — Откуда ты родом? Чем промышляешь? — Из-под Смоленск по Днепру плоты гоняю. — Если ты, Смоленский, зачем дерешься здесь за Киев? — Как же не биться? — Город поди тоже наш, русский. Толмач передал Батухану ответ пленного. — Спроси у этого упрямца, был ли он в Новгороде? Знает ли он новгородского каназа Искендера? — В Новгороде был и живал там подолгу. А князь Александр, как не знать, слава о нем далеко летит. — Говори правду.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 еще недавно казавшейся татарам легкой добычей и источником сказочного обогащения. Уже несколько дней шло сражение за этот прославленный город, а победы еще не было видно. Первыми, обойдя лесистый холм и проломив ворота, туда ворвались буйны хана Нохоя, после чего в той стороне заклубились дымки подожженных домов. Однако перед вторым поясом стен буйные были задержаны, отчаянно бившимися киевлянами, и Батухану пришлось на помощь своему передовому отряду послать другой тумен. Внимание Гуюка привлекла группа русских пленных, которых, подгоняя ударами плите, вели монгольские тургауды. Хан сделал им знак приблизиться. Усталые хмурые лица, изодранная одежда. Они стояли молча. Наклонившись к хану Гуюку, переводчик быстро зашептал, что-то высыпая перед ним на ковер. — Вы мастера? — Эти украшения сделаны вами? — просил Гуюк. — Скажи твоему хозяину, нет среди нас умельцев, — твердо ответил старший полуседой человек с окладистой бородой. — Не скрывайте ничего, говорите правду. Хан Гуюк дарует вам жизнь. Вас отправят на берега Итиля, в сарай, и там вы будете спокойно работать на хана Бату или пошлют еще дальше в Каракарум, столицу великого Кагана. Там тоже нужны искусники-мастера. Ханс умеет оценить ваше старание и работу, и наградит щедро по заслугам. Неумельцы мы, защитники Киева, и все. Крикнул молодой синеглазый парень. Не мастера. Все вы не мастера. Вас спрашивают в последний раз. Выходите, кто мастер, прочим, смерть, сейчас, здесь. Гневно прошипел гуюк. Он выжидающе посмотрел на стоящих перед ним русских. Они молча истово крестились, но не один